Глава 16. Когда мы вернулись в посольство, Филипп как раз пересекал двор. Шарль Эдуар отказался от чашки чая. Объяснил, что Грейс мечтает услышать, как прошёл наш день, и ему, вероятно, лучше отправиться домой, и он сразу же уехал. Филипп вошёл со мной в дом. Мне очень нравится Вульбер, произнесла я. Особенность сердцеедов в том, что они пожирают женские сердца, борчливо заметил он. Это Аслица Норти опять обедает с ним сегодня вечером. Одна «Не знаю. Вы читали сегодняшние утренние газеты?» «Нет, я спешила». «Не видели Мокбара?» «Я замерла. Мы остановились на середине лестницы». «Что еще?» Он раскопал, что тот знаменитый француз, который выиграл вашу мать в лотерею, никто иной, как бедный старый Буш Бонтан. Мокбар говорит, что в состоянии доказать, что французский премьер — это один из экс-отчимов жены посла Леди Уинчем. Филипп вытащил торчавшую из кармана газету. «Вот, способен доказать, да». Ее 63-летняя мать, продолжает он, «Да, послушайте, это берет за живое. Бывшая леди Логан, бывшая миссис Четсли Корбетт, бывшая викантесса Тринг, бывшая мадам Буш Бонтан, бывшая миссис Ролл, бывшая миссис Плак, бывшая синьора Лопес, бывшая миссис Хризалит, ныне замужем за человеком из Пимлико». По имени Дедушка Марксон, 22 лет, организатором дедушкиных туров. Проинтервьюированная в Лондоне миссис Марксон сообщила, что потеряла связь с мужем номер 4. Мы были безумно влюблены, добавила она. На вопрос, правда ли, что месье Бужбонтан выиграл её в лотерею, она ответила: "По-моему, то была там была". А дальше? Бужбонтан в бешенстве, я уже 10 раз говорил с ним по телефону. Он утверждает, что прекрасно помнит жизнь с этой дамой, отчаянной, но хорошенькой и забавной. И, кажется, они находились вместе 2 или 3 месяца, но он определённо никогда на ней не женился. "Боже", воскликнула я. "Это ставит его в неловкое положение. Всё равно как спросить человека, когда он собирается перестать бить джину, если он женился на сумасбродке, это скверно, но если он на ней не женился, получается, что это ещё хуже". «Нет-нет, вы не понимаете французов, как сказал бы Дэви. Если он на ней женился, то это конец его карьере. Но если он только жил с ней, никто здесь этого не осудит. Не могли бы вы позвонить ей и выяснить?» «Боже, милостивый, но я боюсь, она называет его...» Я смотрела на заметку Мокбара. «Мужем номер четыре. Идемте, сейчас позвоним». Выяснилось, однако, что в этом нет необходимости. В зеленой гостиной поверх моих после полуденных писем лежала телеграмма. Никогда не выходила за него, дорогая. Это было одностороннее обязательство. Не давали интервью. Все вопросы к ворчуну, который обещает завтра провержение Daily Post. Сумасбродка. Ну, что ж, сказал Филипп, когда я протянула ему телеграмму. Это облегчает проблему. Если они действительно дадут о провержении в Daily Post, французские газеты это не перепечатают. Они гораздо больше завязаны на достоверности, чем наши. Вам не кажется, что Макбар зашёл слишком далеко? Не могут ли его уволить? Только не его Вероятнее, что он получит надбавку и сможет лучше кормить своё отродье, пока очередное повышение стоимости жизни не вынудит его сорвать новый куш. Филипп поднял телефонную трубку. Кэти, соедините Леонид Винчем с председателем Совета министров. Это мой отчим, спросила я и рассмеялась. Слушайте, я получила телеграмму от моей матери, которая, по мнению Филиппа, всё исправит. Она пишет, что газета собирается дать опровержение относительно её замужества, добавляет, что это было лишь одностороннее обязательство. Одностороннее обязательство? с подозрением уточнил Бужбантан. Что это такое? Как будет одностороннее обязательство по-французски? Обратилась я к Филиппу и повторила вслед за ним: односторонний акт. Но у вас здесь такого нет. Понимаете, это означает, что она взяла вашу фамилию. Неужели не было никакого документа? Но с какой статьи ей было брать мою фамилию? Для соседей, наверное, но, дорогая госпожа жена посла, это же было в Харэре. Соседями были эфиопы. Впрочем, неважно, продолжайте. Хоррера. Город на востоке Эфиопии. Суть в том, что завтра появится опровержение. Боже, мне так жаль. Хотя это совсем не моя вина. Но все это не имеет значения до тех пор, пока меня не будут считать «беганме». Как это по-английски? «Двоеженец». Вот это было бы очень досадно. В верхних пиренеях это не понравится. Как не понравится и родственникам моей покойной жены Пуселярам. Текстиль Пуселяр. Из Лиля. Единственный человек, кто будет в восторге, моя невестка. Она меня ненавидит. Это вполне вознаградит её за то, что она замужем за внебрачным ребёнком. Теперь, конечно, мне припишут сотрудничество с британской разведкой. Но поскольку единственным французом, о котором так не говорят, является генерал Де Голль, то полагаю, я это перенесу. Света Дратея. Она действительно ваша мать? Странно. Не существует двух более непохожих женщин, хотя сейчас я вижу разительное сходство между ней и Норти. Я всегда стараюсь этого не видеть. Закончив разговор с Бушбантаном, я отправилась искать Норти. Её комнату заполнял писк новорождённых. Милезина родила шестерых прелестных малышей. Умница, по-моему, так говорила, что она старая. Да, они чудо, детки. Ну так что теперь? Не лучше ли, чтобы кто-нибудь сразу их утопил, прежде чем она к ним привяжется? Файни, я понимаю, но мы не можем держать их здесь, в этом огромном доме. Я только вчера видела во дворе дохлую крысу. Значит, это была пришлая крыса. В доме их нет, и у нас живёт превосходная кошка на кухне. Ладно, раз ты такая чёрствая, я их отдам. Да, обязательно. Тебе понравилось возвращение останков? Это было прелестно. Мы все кричали: "Да здравствует император!" Немного позновато, но ничего. Я слышала, ты опять идёшь куда-то с мисьедой в Любером по делу Фани. Мне надо серьёзно поговорить о кошельке, если Финансовое оздоровление нашей биржи продолжится в том же духе. Все мои прибыли исчезнут, и какой тогда будет моя старость? Сможешь ты себе позволить платить мне пенсию? Я начинаю серьёзно беспокоиться об этом. Ты говоришь ещё хуже, чем Грейс. Постарайся придерживаться какого-то одного языка. Благо, ты читала сегодняшнего Макбара. Умненький человечек. Между прочим, Дэви просил меня передать тебе до свидания. Так Дэви отгреб? Фани. Ладно, не бойся, я не скажу Альфреду. Да, он объяснил, что чувствует, как с каждым вдохом, сделанным в Париже, он насывает себе лёгких чепуха среди всех этих деревьев, тут совсем не пахнет бензином. Он говорит, что именно лишённые запаха выхлопные газы, которые тяжелее воздуха, наносят самый сильный ущерб. Он должен заметить, что это уже перебор. Сначала он превращает Дэвида в сексуального маньяка, а потом оставляет нас нести на себе это бремя. Он храбро вернётся, когда деко карбонизируется, чтобы проверить, как дела у Дэвида. А тем временем доктор Лекер сделал Дэвиду успокаивающий укол, так что все наши добродетели на данный момент спасены. Вчера вечером Кэти пережила с ним страшный момент. Она говорит, что была на волосок от гибели. Эта борода и эти ступни. И как только бедная Дони может Почему ступни дзен-буддистов всегда такие ужасные? Нортис содрогнулась. Жаль, что доктор Лекер не сделал успокаивающий укол Макбару. — Нет, Фанни, он же флиртует. Это было бы несправедливо. — С кем он флиртует? — Ну, например, с Филлис Макфи. — Скажи мне кое-что, Норти. — Филлис Макфи на самом деле существует? — Широко распахнутые глаза, обиженный вид. — Что значит «на самом деле»? — Ты случайно ее не выдумала? Она моя давняя подруга навеки вечная. Бедняки не заводят новых друзей. Ой, не напоминай мне о бедности. Это проклятая парижская фондовая биржа. Надеюсь, мне позволяется такую иметь? Тогда я не понимаю, почему ты никогда не приведёшь её ко мне познакомиться. Она работает где? В Семирное что-то. Но ведь наверняка не по вечерам. Особенно по вечерам, потому что, понимаешь, земля круглая, и в Америке всё наступает позднее, когда это великое, пульсирующее, многолюдное, бурлящее сердце маленького старого Нью-Йорка начинает биться. Филис Макфи, уравновешенная, квалифицированная, улыбающаяся, не улыбаться грех, надлежащим образом одетая в свой новежий костюм от Mainbocher. С безупречной причёской и красными ногтями должна быть на трансатлантической линии. У неё нет времени, чтобы тратить его на людей вроде тебя. Тогда как-нибудь приведи её на ланч. Она слишком занята, не может себе позволить больше, чем французский ланч в аптеке. Только представь, первоклассная жратва среди медицинской ваты. Заставляет задуматься. Признай. Ну что ж, тогда не приводи, я не возражаю. Похоже, она работает гораздо усерднее, чем некоторые люди, кого мы знаем. Этот намёк не очень добрый, Фани. У Филлис Макфи есть амбиции, она хочет обниматься со своим шефом, что по-французски означает начальник, если только это случайно не повар. Я не хочу. Коль скоро мы заговорили о невидимых существах, то есть ещё один человек, которого я никогда не вижу, месье Кро. «Он робкий. Ему бы не хотелось, чтобы ты его видела». «Да, в качестве твоего секретаря, в такой же степени идущего в ногу со временем, такого же исполнительного и расторопного, как Филлис, позволь напомнить тебе, что у вас с Альфредом на повестке дня Национальный день Северной Кореи, после чего вы идете на ранний обед с итальянцами, а потом на чудесную пьесу о холодильниках в Театр де ля Виль. Везет же некоторым». Вскоре, почувствовав себя свободной, я поднялась в спальню и постаралась забыть о своих тревогах в горячей ароматной ванне. Нам потребовалось время, чтобы добраться из посольства Северной Кореи в Итальянское. Между семьей и восемью часами все американцы, живущие в Париже, выводят свои машины размером с грузовик, сияющие, броские и безвкусные, и отправляются встречаться друг с другом, пить виски и освежать свой акцент. Так получается, что в это же время прижиjani возвращаются с работы домой, и сделать им это не просто. Когда мы двигались к мосту, Альма со скоростью примерно 1 миля в час, Альфред сказал: "Ты выглядишь озабоченной, дорогая. Тебя что-нибудь тревожит?" Множество разных проблем. Например, начать хотя бы с Макбара. Полагаю, ты не видел эту газету. Видел, Филипп подсунул мне её. Редко мне доводилось читать что-то ещё более глупое. Бушбантан говорит, что это совершенно неправда, а он должен знать. Право же, если это всё... Ох, как бы мне хотелось, чтобы было так. Ещё меня беспокоит Норти. Норти? Почему? Любая девушка, столь же привлекательная, как она, должна вызывать беспокойство, пока не выдашь её замуж. Её вздыхать или... Коллективная ответственность определённо не так опасна. Есть один или два, кого я не считаю безопасными. Мне не хотелось конкретно указывать Альфреду Новолюбера, не имея более веских доказательств его реальной угрозы. А тебя удивляет, что они по ней вздыхают? На днях, это было после твоего звона Валанша, она провожала вниз мадам Майстер Дингер. Я только что проводил Берманцев, а затем направился в комнату миссис Трод, чтобы позвонить. Когда я вышел, холл был пуст. Слуга усаживал пожилую женщину в машину, и у них за спинами, на верхней ступеньке, горце исполняла некую пантомиму из гротескных реверансов. О, я не могу описать, как смешно это было. Конечно, ей было не в дамёк, что кто-то смотрит на неё. Благодаря этому я осознал, что можно быть безумно влюблённым в это маленькое существо. «Мы все и влюблены», — произнесла я, за исключением Филиппа. «Так хочется, чтобы у Норти была счастливая жизнь, не такая, как у сумасбродки». Неожиданно Альфред изрёк нечто примечательное. «Как бы глубоко я не осуждал твою мать и её деяния, не думая, что её можно назвать несчастной». Я удивлённо посмотрела на него. Мы в семье так привыкли осуждать поведение сумасбродки, что считали естественной ее огромную неудовлетворенность, которой оно должно было привести, пусть даже нам просто того хотелось. Тебе следует постараться увидеть вещи такими, какие они есть, Фанни. Было ли ее поведение желательным или нет, это одно. А сделало ли оно ее несчастной и совсем другое? Я не считаю, что сделала. Полагаю, она абсолютно счастлива и всегда была такой. Пожалуй. Тем не менее, ты не хотел бы такого счастья для Норти. Я молюсь о том, чтобы она вышла замуж за Филиппа и угомонилась. Согласен. Я тоже не желаю ей такого счастья. Но я также не желаю ей выйти замуж за него, потому что если Норти это сделает, то, по минимуму, слово, всё равно не угомонится. Она продолжит свои сумасбродства. Альфред, почему ты так говоришь? Филип её не удержит. Недостаточно фантазии и многого другого. Во всех отношениях он превосходит Тони Крейсига. Однако не является его противоположностью. Как Тони Крейсик не годился для Линды, так и Филипп не подойдёт для Норти. Тони Крейсик, Линда. Персонажи романа Митфорд в поисках любви. В взаимном смысле ты прав. Оба они богатые, традиционные англичане, но право же это несправедливо по отношению к Филиппу. Я его люблю. Я просто говорю, что он не подходящий, может, для Норти. «К счастью, это не в нашей власти. Они должны уладить это сами. Ты что, на старости лет начинаешь интересоваться людьми, дорогой? На старости лет? Фальцет. Вероятно, это так. Ты раньше насмехался надо мной, когда я строила подобные предположения. Я интересуюсь нашими детьми и считаю Норти одной из них». Порой мне хочется, чтобы она была у нас одной единственной. Нет, конечно, я так не думаю, но мечтаю, чтобы Дэвид и Б с вошли в этот свой сложный период не в то время, когда у нас полно проблем. В данных обстоятельствах мы мало чем можем им помочь. Мы приютили Дэвида и его семью, обеспечили ему медицинскую помощь и всё прочее. Болезнь появляется и исчезает, когда хочет. Что ещё мы могли бы сделать? Думаю, хорошо, что мы заняты. Это отвлекает от мыслей о них. беспокоиться тут бесполезно, и у нас нет причин упрекать себя. Они просто страдают от болезни роста. Ничего слишком серьёзного. Нет, я упрекаю себя за то, что мы не послали их учиться в Итон. Если бы мы это сделали, они могли бы стать иными. Вряд ли. Итон выпускает такой же большой процент чудаков, как другие учебные заведения. В любом случае, мы не были тогда достаточно богаты. Мы делали для них всё, и нечего тут обсуждать. Мы должны благодарить судьбу за то, что есть. С каким нетерпением я жду Дня Святого Андрея, чтобы забрать домой наших младших мальчиков. Вот они идеальны. День Святого Андрея. Праздник апостола Андрея. Отмечается 30 ноября. Идеальны? Снова фальцет. Я имею в виду такие же, как все. Значит, быть такими, как все, идеально? Грейс сказала мне, что они не думают ни о чем, кроме джаза. Это фаза развития. Без сомнения, как и вы крутасы Безила и Дэвида. Моё мнение, что учёба в Итани сведёт к минимуму опасность подобных экстремальных фаз в случае Чарли и Фабриса. «Только бы не сглазить», — произнёс Альфред, и мы въехали во двор отеля «Дудевиль», где находилось итальянское посольство.